Ассамблея закончилась поздно ночью. Флания мирно сопела на плечи Нем, Ни покачиваясь в карете по дороге в резиденцию. Удивительно, что девочка пробыла на ногах так долго. Нем Ни аккуратно расчесала ей волосы. За всю ассамблею принцесса так и не свела с советоглаз. Такое напряжение не может не сказаться на здоровье. Слуга уже готова была силой вытаскивать Фланию из здания парламента. Её долг заботится о юной госпоже, особенно когда она начинает вести себя как одержимая. Ня-нем. Ни Тихо позвал Нанаки, не будя спящую. Нас преследуют. Девушка нахмурилась, Луна уже давно вступила в свои права, а поскольку фланя спала, ехали они со скоростью улитки, и пешком угнаться можно. Это те же, что следили за нами? Не знаю. Но похоже, они пришли не просто посмотреть. Это значило, что неизвестные ждали момента для атаки, глаза не ни вспыхнули от злости. Как пить, дать впереди нас ждет ловушка, где они окружат нас! Предположил Нанаки. Езжайте другим путём. Как быть с преследователями? Я позабочусь о них. Ответил мальчик. Не прибавляйте ходу. Я быстро разберусь. Да и не хотелось бы будить фланию. Смотрите, не попадитесь в западню. Скоро вернусь. Нанеки открыл дверцу кареты и вышел, будто собрался на ночную прогулку. в тайне велел пятерым убийцам напасть под покровом ночи на принцессу Натре. Важно всё закончить, не вызов подозрений. Город заполонили влиятельнейшие люди страны. Дело казалось немыслимым, но приказ шёл напрямую от Деметрио, и игнорировать его было нельзя. Временная резиденция резиденции серьёзно охранялось, мышка не проскочит. Но узнав, что Фламия часто посещает зал городской ассамблеи, убийцы решили напасть на неё по дороге домой. Они проследили маршрут, организовали засаду и молились, чтобы цель проезжала там глубокой ночью. Успех плана висел на волоске, но небеса улыбнулись им. «Они уже почти на месте!» Наемники внезапно остановят лошадей и нападут посреди хаоса, убьют двоих-треих охранников, и миссия по запугиванию принцесса выполнена. Останется лишь бесследно скрыться. Убийцы уже предвкушали скорую награду, но карета вдруг свернула и поехала другой дорогой. Чёрт! Информации предоставили с горсть, действия целей для них оставались непредсказуемыми, и главное сейчас выяснить, случайность это или их слежку заметили. Скорость кареты не изменилась. Наверное, просто совпадение. Что будем делать? Отступим? Нет, другого шанса может не быть. Попробуем своими силами». Внезапно один из мужчин заметил на крыше человеческий силуэт в бледном свете луны. «Что это?» — сверкнуло нечто красное. Прежде чем они поняли, что это глаза, белая тень прыгнула на них. «Что?» — брызнула кровь. Один из убийц упал, листа из горла алым. По лицу было видно, что он даже не успел понять, что произошло. «Вросыпно!» — рявкнул кто-то. Трое наёмников двигались так быстро, как только могли, но враг оставался на шаг впереди. Стоило одному уйти с дороги, как рядом мелькнула белая тень, вскоре уже два трупа распластались на мостовой. Невозможно! Убийцы стояли как вкопанные, на службе у Диметрио они совершили бесчисленное число секретных вылазок, преодолели не одну неприступную преграду, на их счету смерть множества влиятельных фигур, шутки с ними плохи. И вот двоих товарищей отправили на тот свет за считанные секунды, тень, что грозно возвышалась над их телами какой-то маленький мальчик. Впрочем, они быстро смекнули, что противник перед ними не из лёгких. «Имя ему, Нанаки!» «Такими темпами корята уедят, но...» «Стоит от него отвернуться, тут же подставишься». Мужчина уже чувствовал холодное дыхание смерти. «Спрошу ещё раз», — молвил зловещий жнец в образе мальчишки. «На кого вы работаете?» Никто не ответил, Нанаки раздражённо вздохнул, он и не должен был спрашивать и в итоге лишь потратил время. Убийцы напали разом, один замахнулся мечом, а другой атаковал сбоку. Мальчик искусно увернулся, третий метнул скрытое оружие, Нанеки отбил его кинжалом. Фламейц пошатнулся от удара, и двое поблизости тут же напали, однако это оказалось ловушкой. Мальчик сделал вид, что упал и полоснул клинком по ногам атакующих, те с жуткими воплями повалились на дорогу, забрызгивая её кровью. На накибе жалости добил их, перерезав глотки. Тут же с мечом возник третий «Время подобрано безупречно, врагу не уйти». «Попался!» Коленок-убийца вот-вот должен был пронзить мальчика так же, как тот мгновение назад прирезал его товарищей. Ничто не могло помешать. Что? Однако лезвие рассекло лишь воздух, мальчонки нигде не оказалось. «Как? Куда он делся?» Вдруг мужчина вытащил глаза, он нашёл ответ на свой вопрос. Мальчик стоял на его клинке. «Чудовище!» «И ты его пробудил!» на Нанаки промелькнул без промедления. «Ваше высочество, мы вернулись?» «А?» – пробубнила Флания, просыпаясь от лёгкой тряски ненем. Оглянувшись, она вспомнила, что они ехали в карете в поместье, сейчас же принцесса находилась в его дворе. «Верно, вы устали. Давайте скорее готовиться ко сну». Флания наверняка мигом вернётся в мир грёз. Однако уж очень она небрежна, даже несмотря на то, что кроме не Ни ним рядом никого не было. Девочка поправила руками чуть растрепанные волосы, посмотрела, всё ли в порядке с лицом, бросила быстрый взгляд на девушку-слугу и внезапно выпучила глаза. Напротив неё сидел Нанаки. «А, Нанаки! Чего?» – ответил тот. Очевидно, он присутствовал в карете на правах её защитника, но в то же время это значило, что ему довелось видеть, как она спит. Для девочки в таком возрасте нет ничего более смущающего. Что-то не так? Флания спрятала лицо за ладонями, только сильнее сбив на ноги с толку. Ему вовсе стало невозможно её понять. Ничего. А, стой. Он мог всю дорогу смотреть в окно, как молодой леди ей нужно подтверждение, однако напрямую такое не спросишь. Ам, ты не видел по пути ничего странного? Рабка поинтересовалась принцесса, глядя сквозь пальцы. На ноги на мгновение задумался. Ничего. Чуть улыбнулся он. И тогда Флания решила, что немедленно проверит свое лицо, когда вернется в комнату. Что ты сказал? рявкнул Димитрио, услышав доклад подчиненного. Они провалились! Да, ваше высочество! Принц был подобен самой темной тучи посреди грозы, и слуге оставалось только молиться, чтобы его не ударило молнией. Все пятеро убийц мертвы, а ее высочество Флание увидели невредимые в резиденции. Ждавшая в засаде группа не встретила ни экипаж, ни подельников. Решив выяснить, что происходит, они наткнулись на трупы товарищей, причём на другой дороге. Отряд замёл следы и скрылся до появления стражи. Никто ничего не видел. «Давай по порядку. Пятеро обученных людей сдохли, не сумев даже напугать маленькую девочку!» Слуга подавленно кивнул. «Столкновения с городской стражей не произошло, и тела уже убрали, так что вряд ли возникнут подозрения. Ещё раз!» Прервала во ледяной голос Диметрио. «Простите, вышлите людей ещё раз. Хотя нет, угроза эта слишком слаба. Убейте её! Как угодно. Примените любые уловки, но отправьте её на тот свет!» Упочнённого глаза на лоб полезли. «Пожалуйста, стойте! После нападения охрана её высочества будет куда бдительней. Незаметно подкрасться к ней уже точно не получится. Но даже если удастся, мы никогда не оправимся от скандала вокруг смерти принцессы из Союзного Королевства. И что с того?» «Недовольные страны я сравняюсь с землей, как только стану императором!» «Пожалуйста, прошу, одумайтесь!» «Со смертью приглашённой принцессы собрание кажется под ударом!» «Час вашей карнации отодвинется ещё дальше!» Деметрио доскорежет и стиснул зубы. «Почему? Почему ничего не выходит?» «Я старший принц империи. ее трон принадлежит мне по праву. Как смеет какой-то мусор вставлять мне палки в колёса?» Будь он человеком, который подобное неурядицы решают по щелчку пальцев, давно бы завоевал любовь народа, а может и корону императора. Но Диметрио такое не под силу. Он даже камешек стерпеть не может, что случайно закатился под каблук и не успокоится, пока не сотрёт его в порошок. Диметрио сам себе невыносим. Такова его природа. Он заставил свою голову работать. Должен быть. Должен найти способ навредить ей. И тогда злость навела принца на мысль. а а «Придумал!» – заключил Диметрио.